Часть третья. Дорога пересекла внешние, средние и внутренние рвы и затем достигла самого замка. В точке соприкосновения в стене, не имевшей видимых отметок линий, возникло отверстие шириной в 30 футов, и нового приглашения нельзя было и придумать. Талопо основа стал ледяным потоком, устремившимся в крепость, и див в фургоне и его двоеник на лошади также были его частью. Темнота поглотила лошадчих. Какова задумка? Двойник адресовал вопрос левой руке Ди. За крепостной стеной не было никакого сада. Там, куда шли полумёртвые, не было вообще ничего, кроме непроглядной тьмы. Замок принадлежал знати, вампирам. Это было очевидно. «А теперь поиграем в порядке, и мы, и все они!» Заметил с восхищением двойник. Когда он должен был видеть в темноте так же ясно, как в полдень, он не видел ничего, кроме абсолютного мрака. То же самое происходило и с Ди. Они знали, что находятся в просторном помещении, или, возможно, лучше было назвать это место просто пространством, ибо они не чувствовали его границ. Они не могли даже сказать, были ли вообще у этого места стены и потолок. Затем начало происходить некое явление, то, что при осмыслении имело определённое значение. Большое количество людей проникало в замок, но число их в замкнутом пространстве уменьшалось. В темноте люди, сначала один человек, а затем несколько, и наконец несколько дюжин, Расходились в разных направлениях. Даже после их исчезновения было понятно, что намерение идти в заданном направлении не было их собственным. «Их сортируют, а? Что я должен сделать для того, чтобы быть отобранным?» Пробормотала левая рука. Ведь место назначения каждого человека определялось по непостижимым критериям. «Как думаешь, куда нас заставят пойти?» В конце концов, сюда прибыли более 10 тысяч человек. Большое или нет, но пространство должно было быть ограничено. Ограничений не было. «Оброшу!» Один за другим люди и транспорт исчезали. Скорости аккуратной, с которыми всё это происходило, превосходили все мыслимые границы. Не прошло и 10 минут после входа в замок, как ободли поняли, что остались и дни, и один из них был верхом, у другого лошади не было, а охотник взял животное из упрежа совена. Скрип колёс фургона, удаляясь, растворился в темноте, затем всё стихло. Интересно, когда мы получим указания, снова произнесла левая рука. И именно тогда это произошло. Воздох справа от Ди пришёл в движение, формируя проход в тоннель. "Это он!" взволнованно произнёс Фальшивый, приводя свою лошадь в чувство. Он посмотрел на Ди, но заметил ли охотник таинственные тени, всполохнувшиеся в глазах Двенника? "Хая!" в унисон крикнули оба наездника, пришпоривая коней ки баргав и ринулись в сердце темноты. Возможно, они двигались только несколько секунд, возможно, много часов. Поเรдтючим облака залезли в синей комнате. Они не могли утверждать, где точно они находятся и когда они здесь оказались. Синий свет, генерируемый неизвестным источником, исходил из-под ног. В этом месте всё, даже их собственные тени, приобретало глубокий оттенок синевы. Остаётся мне, что с этого момента нам сказали поступать, как пожелаем, пробормонил сам себе фальшивый, оглядывая окрестности. Я, пожалуй, поеду. Ну, увидимся. Как только его спина слилась с теневой Левый прохрепел, вздохнув с облегчением. «Он ушёл? Ты волновался по поводу него?» Спросил Ди. «Да, у меня было дурное предчувствие. Вы двое, даже если вам когда-нибудь нужно будет выяснить отношения, то в данный момент вам лучше держаться друг от друга подальше». «Нам нужно будет когда-нибудь выяснить отношения, говоришь?» Эта реплика заставила сощуриться вглядывающиеся в лицо охотника глаза бусинки. «Мы оба я, и мы оба прибыли в Мумо». Ди прервался и продолжил. «Чем же являюсь я?» Это не был в действительности вопрос, но стальной тон, с которым он был произнесён, нёс в себе груз чрезвычайной печали, столь же тонкой, как кусочек шалка. И этот вопрос заставил бы Мию, если бы она, конечно, присутствовала здесь, затаить дыхание. «В любом случае, пусть идёт. Он пойдёт тем путём, мы пойдём другим». Прежде чем Левый договорил, Ди уже спешился и двигался дальше. Впереди нечто тёмное, Овайдя в представление, постепенно принимало форму ящика. Ни один знатный не мог спутать это ни с чем, это был гроб. Наклонившись дик, он коснулся крышки и открыл его. На лице лежавшего внутри сдохшего трупа навеки застыли остатки пережитого мучения. Дилсон о о левую руку внутрь чёрного ящика и спросил: "Каков возраст?" "Примерно 5000 лет", ответила левая рука. Потрящина, смерть послужила невообразимое повреждение ДНК, вызвавшее нарушение баланса выделения гормонов. Смотри, практически вся кожа мемфицировалась. А вот пятно справа, одни только лёгкие в норме. Смотри, и лёгкие всё ещё функционируют. 5000 лет спустя. Иначе это его часть превратилась бы в аристократа. Таков один из результатов. Скорее это то, что он назвал бы неудачей. Одолжи мне руку. Пальцы левой кисти коснулись деревёшки, выступавшей из груди трупа. Э, вот почему от него избавились. Ах, мой! Там ряды и ряды других. Глаза дискозерцали ту же самую вещь. Этот гроб был не единственным. Позади него стоял другой, и ещё один. Деревянные ящики были уложены в сумасшедшем беспорядке, словно это была скульптура в стиле модерн. Их было так много, как если бы они отражались в бесконечном ряду зеркал. Не зачем было открывать следующую крышку? Ск стенки гроба истлели, и в образовавшихся дырах можно было разглядеть И в образовавшихся дырах можно было разглядеть также ממфицировавшуюся правую руку. В вычерная белая манжета явно принадлежала женскому платью. Робкий золотистый отблеск моргнул среди пальцев. В ладони был зажжён маленький кулон. Женщина намеревалась передать его кому-то, кому-то вне гроба, тому, кто положил её в него. Где открыл крышку крошечного подобного ракушке медальона, внутри была фотография, хотя её оттенки потускнели ближе к сепии. Запечатлённый момент всё ещё вызывал приятные воспоминания, сопротивляющиеся течению времени. На фоне снежных шапок горы богатых ячменных полей молодой человек и женщина улыбались, очарованные этим мгновением, застывшим навсегда. Но она была избрана и оставлена здесь. Закрыв медальон, Ди обмотал цепочкой запястья женщины. Ничего исправить уже было нельзя. «Все они стали неудачами», — пробормотал стоявший в заполненном гробами пространстве охотник. «Охотник». Всё это можно было назвать кладбищем. Правильно, ответил некто. Тема единственный успех. Двойник где инстинктивно обернулся. Да, это было присутствие. Он ощутил кого-то находившегося на уровне потолка, ниже ног, прямо перед собой и в стороне от себя. Бесчисленные бесконечные ряды гробов окружали его. Он знал, что в каждом из них лежит труп с пронзённым сердцем. Когда он пробормотал: "Так все они были неудачами", Его услышали. «Есть та вещь, которую я хочу спросить у вас», сказал фальшивый голосу. «Когда вы говорите «ты», вы говорите об исключительном или же о неединственном? Разве вы не имеете в виду двух тебя? Мой единственный успех – это только ты. Великолепно!» Воскликнул двойник, стукнув кулаком в грудь. В его глазах отражалось ужасное чувство, которого не было раньше. «Значит, я – это просто я. Значит, тот другой я – там». Ди тихо проскользнул через море гробов. Преследовал ли он цель? Нет. По крайней мере, так не казалось. Он был так же холоден и прекрасен, как и всегда, но окутан неимоверной аурой, которая, по сути, могла бы укротить и мёртвых. Это была аура гнева. Молодой человек походил на машину, чётко управлявшую своим телом, одержимую одной-единственной эмоцией, которая, как казалось, подходила ему меньше всего. Возможно, так было из-за сострадания к невинным людям, вызванным сюда, чтобы встретить здесь ужасный конец. Возможно, он увидел что-то, что оказывало прямое воздействие на его собственную судьбу. У него не было цели, не должно было быть. Но сейчас Дин опоминал рассверепевшего тигра, преследовавшего добычу. «Я провёл грубый подсчёт», — прохрепёл голос. «Основываясь на количестве пройденных рядов и их расположении, общее количество приблизительно... 107 или 108 тысяч». «Точно». печально заключил Левой. Значит, многие пришли сюда только для того, чтобы их жизнь оборвалась под одним лишь ударом грубой деревяшки. Разве это цель? Разве это могло принести кому-то пользу? Который из них был успехом, он сам или его двойник? Свет сменил интенсивность, тьма сгущалась, и мир изменился. Возвышающееся в стране оборудование, казалось, состояло из густков мрака. Оно существовало для того, чтобы воспроизводить эксперименты, противные самому естеству, «Машины жили своей жизнью. Их сущность была изменена». Ди осознал следующую вещь. Он стоял на массивной платформе и смотрел вниз. Стены спускались на несколько сот ярдов. Бесчисленные чёрные точки суетились в глубине основания. Он знал, что это были те, кто шёл сюда по дороге мёртвых. «Сейчас я проведу первичный отбор!» Ди не шелохнулся, когда прозвучали эти слова. Неприятные вибрации исходили из пространства потолка, Это колибались чёрные крылья полчища летучих мышей. Они не были безопасными существами. Чёрные зверьки спускались вниз и присасывались к сонным артериям тех, кто пока ещё жил. Полумёртвые даже не пытались спугнуть их, а один за другим оседая на пол. Оставшиеся отсвет стремительно покидали их бледные лица. Когда пала последняя жертва, мыши всей безобразной массой поднялись в воздух и исчезли. Тысячи человеческих фигур лежали там внизу. Они отражались в холодных глазах Ди, но это был не такой взгляд, каким он одаривал мёртвых. Тела, опустошённые до последней капли крови летучими мышами, вампирами, были теперь истинными мёртвыми. Но мёртвые целиком и полностью, или же наполовину, они неуверенно вставали на ноги. Эти души возвращались из ада. «Ещё не конец!» – произнёс голос. «Даже полностью обескравленные они живут!» Получивший поцелуи знати не сможет пасть до тех пор, пока в нём сохраняется хотя бы частица человеческой натуры. Если они не пали, значит сила, которой я их наделил, поддерживает их, не давая им умереть. Другие кандидаты выживают аналогично, приблизительно процент. Значит, из 20 тысяч полумёртвых, вошедших в замок вместе с Ди, он оставит приблизительно две сотни. Сцена изменилась снова, оставшиеся в живых проходили невероятное крещение смерти». Голова еле державшихся на ногах разрывались под огнём мощных лазерных орудий и пулемётов, сердца пронзались малиновыми пучками света, тела городом стальных пуль летевших со скоростью звука. Колядки разрушались ультразвуковыми волнами, и живые мертвецы падали, но некоторые из них вновь поднимались. Этих физических нападений было более чем достаточно, чтобы убить их в их существующей форме, пшеница отделилась от миккины. Неприглядный процесс отбора продолжался. И избранные были разорваны когтями голодных животных и сожраны, или же окутывались сильными щипльцами, душищами, перемалывающими каждую косточку в их телах. И вот тогда они наконец демонстрировали приобретённые аристократические способности. И сломанные тела восстанавливали себя с невероятной скоростью. Это не было таким уж удивительным явлением для этого мира. Преобразовывались разрушенные кости, на них снова закреплялась разорванная, болтающаяся лоскутами плоть. О глазные яблоки ворошивали на высоте щеткой из склеры. В этом не было ничего сверхъестественного, и теперь разные группы объединились. В живых остался колодюжный человек. Большинство выживших начали хаотично передвигаться. В их глазах читалось безумие. Эхо разума не возвращается. Ты ведешь, что это? Страх или боль новой смерти? Осталось пятеро. Среди них дио увидел знакомое лицо. Это была Савена. До сих пор она была в другой группе и здесь не появлялась. Заключительный этап. С этими звенящими в его ушах словами, Ди обнаружил свои мечи, черкнул им перед собой. Он знал, что перед ним ставят невидимую стену, закрывающую путь вперёд. Лезвия сначала переместилось, не встретив сопротивления, но когда охотник попытался двинуться вперёд, прекра дала о себе знать. Получившее по целому знати, они все ещё люди, наделяются особенностями аристократа. Однако есть и основные проблемы, которые будут решены. В конце концов эти люди остаются нашей собственностью. Отношение владельца раб сохраняется. Если хотя бы один знатный появится в их среде, шок скорее всего приведёт к сумасшествию. Голос звучал. Хозяин и Мума пытался донести то, что он думает. Неужели лучшее для людей и для дворянства это равенство? Это не то, что искал я. Я ищу нечто иное. Ди Ты должен знать, что это, ведь это что-то существует, произнёс голос, подкрепляя свою интонацию сокрушительной тяжестью.